Глава 10 Человек привыкает ко всему, и мы сайрис отмотав в пещере половину месяца, строились в режим, в котором жили охотники за органическим производным космического топлива. Земля, родители и даже космическая станция казались мне чем-то настолько далеким и нереальным, что впору было задуматься о том, что другой жизни нет и никогда не было. Айрис методично вербовала людей на свою сторону, пока не посвящая детали. Намеками давала понять, что есть возможность выбраться из ада, и на этом интригующе замолкала. Даря надежду, она рисковала быть сданной релианцем осведомителями, которые наверняка были среди обитателя пещеры. А люди, поверив ей, старались держаться нас, чтобы в назначенный час мы случайно не сбежали, оставив их. У меня тоже имелись некоторые успехи в самогонахарении. Те, кто тайно считали себя членами нашей группы, повстречав сладкие сосульки в пещерах, непременно набивали ими карманы. Спирт мог пригодиться нам в операции по захвату шахты. Брага на сосульках подходила быстро и не так воняло как полученная из напитка. Выход спирта из нее был приличный, а потому Гамлет вскоре почувствовал себя местным олигархом, увидев, какой объем топлива можно производить, если подойти к процессу с умом. Я протестировал спирт на своем двигателе, и он никакими симптомами не выдал своего неудовольствия. В отличие от прошлой бурдамаги, от которой людей трясло, как в лихорадке, А конечности двигались искусственными мышцами сами по себе. В пещере появилось два вида топлива. Дешевое из напитка, которым поили релианцы. И дорогое из сосулик производимых горной плесенью. Я предположил, что они состояли из какого-то моносахарида. Уж больно весело играли на них дрожжи. Постепенно чуть ли не каждый обитатель пещеры, имеющий модификацию, работающую на спирту, приносил Гамлету в счет будущих миллилитров заветные прозрачные кристаллы. Аппарат пыхтел сутками без остановки. Айрис искала подход к Клавдию. Она никак не могла определиться, работает ли он на администрацию добровольно, или же под страхом лишиться второй руки или чего-нибудь еще. Ее очень интересовала история его попытки бунта. Как он мог пробраться куда-то, когда каждая дверь открывается строго в определенный момент. Возможно, Клавдий темнил, а его история звучала иначе. Ну и с местной погодой пока не было никакой ясности. Все были уверены, что ветер снаружи есть всегда, а мы пока никому не говорили о своем безопасном эксперименте. Пока в один из дней или ночей, в пещере это было не совсем понятно, сюда не попали трое новеньких. Это были молодые ученые, которых отправили к этой планете для наблюдений, полной уверенности, что она необитаемая. Чтобы не выдать себя, триллианцы захватили ученых и уничтожили корабль. Это была удача, на которую мы не смели рассчитывать. Мы с Айрис быстро нашли общий язык с новенькими. И вот что мы узнали. Планета Долбодядлов находилась в двойной звездной системе. Звезды имели огромное влияние на конфигурацию магнитных полей, вызывая возмущение атмосферы, наполненной в том числе пылью магнитной руды. Да и сам воздух ионизировался, реагируя на изменения конфигурации полей. Атмосфера приходила в движение в определенные интервалы, которые были вычислены в процессе наблюдений. Примерно через 15 часов ветра наступало затише и часов на 6. Но так было не всегда. Иногда промежутки менялись из-за сложного вращения планеты и звезд. Ученые были крайне удивлены тем, что существовала какая-то теневая сторона жизни, в которой человек ничего не стоил, а вместо законов системы существовали какие-то дикие отношения, основанные на принуждении и смертельном страхе. «А вот нечего было манерничать», высказался я во время полемики, которую развязали наивные служители науки. Если вы доросли до определенного морального уровня, то это не значит, что и другие оценят это и захотят скопировать. Человек с деньгами никогда не оценит общество с равным доходом. Для него они будут кучкой нищебродов, которые ничего не смыслят в богатстве. Их надо было держать на коротком поводке, чтобы они сами не накинули на нас лямку. Хотя для вас предупреждения уже опоздали. «А ты сам-то чего не держал?» – спросил меня Кнут, ученый с непослушной рыжей гривой. «А я, братцы, земли». Я понятия не имел, что люди живут еще где-то, кроме нашей планеты. Поэтому подлую натуру релианцев понимаю, как никто другой. Важнее всего остального для них доход, исчисляемый какой-нибудь их валютой. Они спят и видят себя на новой машине с красивой жабой-царевной, с возможностью летать, отдыхать, куда захочется, и даже тешить свое самолюбие контактами с другими расами, будто они лучшие представители своей. Мы для них даже большее говно, чем говно долбодятлов. Так не может быть вы слишком упрощаете, заявил мне второй ученый по имени Ахатхоя, похожий на корейца из какой-нибудь неотличимой от других корейской молодежной группы. Если бы вы не профукали свой корабль, я бы попросил вас посетить Землю, чтобы вы пожили там некоторое время и прониклись колоритом развитого капитализма. Наши власти живут в сладких грезах, когда явятся пришельцы и сунут им в руки убер-оружие, с помощью которого они наведут порядок на планете. То есть убьют всех, кто не согласен принять их правила Так что, ребята, чем раньше вы поймете, что здесь происходит, тем быстрее пройдет адаптация, и, соответственно, будет больше шансов выжить. Мы с Айрис готовы на почти безвозмездной основе заняться вашим даунсайзингом до уровня типового говнодобытчика. Первый же выход ученые лишились своего товарища, имя которого я так и не успел узнать. Его смерть прочистила им мозги. Они влились в наш отряд, сами еще не подозревая о его существовании. Просто мы сайри создали у них ощущение надежности, Единственное, что могло цениться в непредсказуемом месте. У них не было модификаций, они были физически слабыми и морально плохо готовыми к ситуации, в которой оказались. Однако их знания были бесценными, за что мы согласились терпеть их в своем отряде. Как-то перед сном, как обычно после активного трудового дня, Айрис как бы, между прочим, поинтересовалась. горди есть здесь кто-нибудь, кто очень не нравится тебе?» «Знаешь, в каком-то смысле я многих тут не хочу видеть. А в чем дело?» Клавди, я хочу проверить. Нужен персонаж, которого не жалко подставить». «Подставить? Это как-то не по-нашему», — нашему. засомневался я в моральности поступка. «Не вижу другого способа. Поэтому готова пойти на сделку с совестью, разменяв на информацию какого-нибудь гаденыша. Это был нелегкий выбор. Я представил себя генералом, которому надо послать на обои людей, и он решает, кто из них бесполезнее или даже вреднее. И есть такие. Из тех двоих, которые занимались рэкетом, остался один, И он никак не уймется. На меня сычом смотрит. Вижу, как он пытается сколотить свою банду в противовес нашей. Лучшей кандидатуры не найти. А как ты собираешься его подставить? «Хм, банду, говоришь?» задумалась Айрис. «На месте Клавдия я бы их сдала. Но в нашем случае это ничего не доказывает. Он может следить за порядком и сдавать тех, кто его нарушает. Ради спокойствия остальных. Я пойду и спрошу у него прямо, как он смог выбраться за пределы помещений, из которых нас не выпускают. «Не вздумай, он сразу догадается, что ты не просто так интересуешься. Перспектива потерять Айрис мне совсем не нравилась. Это тебе не провинциальная мафия, от которой нам удалось сбежать. Тут герметичнее, чем в подводной лодке. Не сбежишь и не спрячешься». «Нам все равно придется что-то делать, чтобы знать, как можно открыть двери из дне», с чувством произнесла Айрис. «Так ты уверена, что он их сам открыл?» «Уверена. Не жабо это сделали». Я задумался, смоделировав ситуацию. Кнопочного управления у дверей не было. Только дистанционное. Доступа к органам управления у Клавдия не было. И не могло быть. Если только он не знал, как перехватить сигнал на промежуточном этапе. Слушай, Айрис, ты больше знаешь о всяких уживляемых штуках. Нет ли какого-нибудь беспроводного генератора сигнала, чтобы можно было перехватить управление устройством? Например, открыть дистанционно управляемую дверь. Айрис посмотрел на меня, как будто впервые увидела. Горди. «Готова признать свою умственную осталость на фоне твоей прозорливости. Это точно был сканер сигнала. Я даже видела людей, которые им пользовались, чтобы игнорировать блокировки системы. Ты только что спас человека и упростил задачу до минимума». На следующее утро она, не скрываясь, поинтересовалась у Клавдия насчет наших предположений. Клавдий не стал отрицать, что именно так все и было. Сканер был зашит у него в предплечье, и он с его помощью открывал любую дверь, которая имелась на шахте. — Так значит, руку отняли не просто так в виде наказания? — догадалась Айрис. — Обещали отнять и голову, если я не наведу порядок на шахте. Еще несколько месяцев назад у нас тут были совсем другие отношения. Пришлось устроить небольшую чистку, чтобы дисциплина стала похожа на то, что вы видите сейчас. Клавдия кинул взглядом пространство пещеры. — Про ту свору в курсе? — Айрис кивнула в сторону кучкующихся отдельно мужчин во главе с ракетиром. — Присматриваюсь. «Ты тоже воду мутишь?» «Зачем?» Он уперся взглядом в Айрис. Для нее этот миг стал моментом истины. Надо было решить, стоило доверять этому человеку или нет. И моя Айрис выбрала первое. «Я знаю, как сменить власть на шахте», выпалила она, слегка покраснев от волнения. Я подошел к ним как раз в тот момент, когда она призналась в этом и все понял по ее виду. Теперь мне было известно, как выглядела моя Айрис, поставив на кон свою жизнь. Она казалась беззащитной. Клавдий бросил на меня подозрительный взгляд. «У нас нет тайн друг от друга», — успокоил я его. Следующие сутки прошли в тревожном ожидании подвоха со стороны начальника. День тянулся медленно. У нас не было аппетита. Я боялся оставить Айрис одну. Она боялась оставить меня. Так мы и ходили друг за другом, пока Клавдий сам не пришел к нам. Его неожиданный визит заставил нас поволноваться. «Расслабьтесь», — понял он все по нашим напряженным взглядам. «Я не тот, кто предаст». «Есть у нас еще один человек со сканером, но он не желает, чтобы об этом знали другие, хочет пожить с рукой. Я вам его тоже пока не назову». «А что он может?» — спросила Айрис. «Открыть любую дверь, будучи в непосредственной близости от нее. Технологии релианцев для нас довольно примитивны. По своему опыту скажу». Он усмехнулся и потряс культей. «Изнутри, со стороны горы, все проходы охраняются». «А ты что-то знаешь о возможности попасть снаружи?» — напряглась Айрис. Решив, что произошла утечка. Я тут давно и знаю многое. Был случай, когда из тоннеля не вернулась группа людей. Хотя, как показывали датчики на оружии, оно у всех было исправно, а бочонки полны ресурса. Оставаться внутри им просто не было резона. А потом они пропали, а датчики зафиксировали активную стрельбу из оружия и смерть. Тел их так и не нашли. А релианцы сказали, что они упали в расщелину. Но тут и дураку ясно, что это не так. Тем более я кое-что знал. Они нашли выход из горы на поверхность и сказали, что там не было никакого ветра. А зачем им было стрелять? Нашел я слабое место в этой истории. Причин для этого было не так уж и много. Нельзя было отказать Клавдию в проницательности. Своё место он занимал по праву, а его попытка сопротивляться тоже стоила уважения. «Чьи интересы вы представляете?» — обратился он к Эрис, признав её лидерство. «Одного из партнёров-риллианцев, желающего прибрать дело». Он усмехнулся и почесал здоровой рукой отросшую щетину на подбородке. «Вы же понимаете, для большинства здесь ничего не поменяется. На свободу не отпустят никого. Свидетели такого никому не нужны». «Я понимаю», — кмуро согласилась Айрис. «Но есть вариант, который устроит всех. Если я погибну, лучше тебя никто не справится с моей работой». Клавдий добродушно улыбнулся и поднялся со стула. «Я пошел. Как только будете готовы, я сведу вас с этим человеком». Он готов рискнуть ради свободы. «Спасибо». Я проводил Клавдия до выхода, затем вернулся к Айрис. «Как думаешь?» «Он не врал», — твердым тоном произнесла Айрис. «Ладно, ты меня успокоила. Пойду проверю Гамлета». Что-то он совсем зазнался. Не зовет в гости. «Попроси его не продавать весь спирт. Скажи ему, что для страховки от случайности надо всегда иметь запас». Попросила Айрис. «Хорошая идея. Думаю, ему понравится». Пожалуй, только Гамлет и Лоиза считали, что ничего менять не надо, потому что их дело пошло в гору. Они радостно суетились с бочонками спирта, расставляя их по полкам. «Надо больше емкостей под брагу, еще один аппарат ставить», — довольно потирая руки, произнес Гамлет. «Модификанты воспряли духом, а у нас есть что предложить. Излишки откладывайте, не раздавайте», — передал я просьбу супруге. «Чего ради?» — удивился главный самогонщик друг же обоиды решат прикрыть лавочку, увидят, что модифицированные снова в силе и посчитают это проявлением агрессии. «Они боятся заходить сюда даже с оружием!» – выпалила Элоиза. «По раскрасневшемуся лицу и блестящему взгляду я решил, что она немного злоупотребила своей продукцией. Забыла основной закон торговца наркотой – никогда не нюхать свой кокаин. Я прекрасно понимаю ваш азарт, но настаиваю, чтобы часть топлива убиралась за гашник». Попросил я настойчивее. «Ты чего тут раскомандовался?» Элоиза где-то нашла свою дубинку, с которой раньше стояла на входе, и постучала ею по ладони. «Спасибо за помощь, но не лезь туда, куда не просят, если не хочешь остаться без топлива. Сосал?» Я цыкнул, развернулся и пошел назад. Как легко удача снесла крышу людям. В нашем маленьком сообществе появились собственные богачи, которые почувствовали силу и возможность влиять на него а спирт был нужен нам в Деникс в приличных количествах, для всех модифицированных членов отряда». «А ты чего такой хмурый?» «Мне навстречу попались кнуты Ахатхоя». «Не хмурый, задумчивый. Я в самом деле размышлял о том, как найти рычаги давления на Гамлета». «Мы тут кое-что рассчитали», — шепнул кнут, «и сопоставили расписание смен с периодами полного штиля». «Вы серьезно?» — обрадовался я хорошей новости. «Серьезнее некуда», — обиделся рыжий ученый. «Идемте к нам, пошушукаемся», — пригласил я их. Мы прошли до нашей комнаты. Айрис была занята делом. Пришивала карман к внутренней стороне своей куртки. «Привет, ребята!» Она сразу догадалась, что их визит несет информацию. Убрала сторону рукоделия и приготовилась слушать. «Парни сопоставить расписание смен с периодами безветрия», — шепнул я ей. «Рассказывайте», — попросил я ученых. Они присели вокруг нашего миниатюрного столика. Начал говорить кнут. Мы по памяти восстановили схему вращения светил и накинули ее на часовую сетку смен. Красным заштриховали наложение ваших смен с периодами штиля. Он вынул из кармана сложенный несколько раз бумажный листок с символом научного заведения, в котором работали ученые. Схема была понятной даже мне. Волнистые линии проходили сквозь прямые параллельные отрезки, и там, где они пересекались, участок был закрашен. Самое широкое окно у вас будет на третьей смене, более четырех часов. «Конце или начале смены?» Спросила Айрис. «Конце!» «Это отличная новость!» Глаза у Айрис загорелись в предвкушении начала действия. «Насколько точны ваши расчеты?» Ахатхоя поднял руку и постучал по прибору на своем запястье, похожему на большие наручные часы. до «Да секунд!» Это устройство было изготовлено специально для наблюдений за планетой в автономных условиях. Оно регистрирует периоды возмущения магнитного поля. «Это обнадеживает!» Айрис расслабленно откинулась на спинку стула. «Спасибо вам, ребята!» «А можно поинтересоваться?» «Нет». Айрис резко оборвала вопрос кнута, смутив его. «Мы просто пытаемся узнать как можно больше об этом месте. Огромное спасибо за ценную информацию!» Она пожала руку кнуту, потом Ахатхоя. Разочарованные ученые поняли, что больше не нужны, поднялись и направились к выходу. Я прошел с ними по общему коридору несколько десятков шагов и еще раз поблагодарил. «Мы все пытаемся здесь выжить, и поэтому ищем какие-то варианты. Соврал я им на прощание. Ахатхоя снова поднял руку с прибором и ткнул в него пальцем. Долбодятлы очень чувствительны к изменениям магнитного поля планеты. В этот прибор встроен отпугиватель для них, потому что мы собирались высаживаться на поверхность. Он намного эффективнее импульсного излучателя местного оружия. «Давай меняться», — предложил я ученому. «Не выйдет. В нем пароль моей ДНК». Ученый ощерился, будто выиграл партию в дурака. Силь поверхность планеты кишит долбодятлами. Я тебя понял. До меня дошло, что этот космический кореец сам напрашивается в нашу команду. Мы вместе, — напомнил кнута себе. Ладно, парни, если что, мы с вами свяжемся, — ответил я в духе прожженного менеджера по персоналу. Вернувшись в комнату, я рассказал Айрис о чудо-приборе ученых я о вышедшем из-под контроля гамлети Она некоторое время переваривала новую информацию. Придется их брать. Липкие они, не хотела. Но если их прибор умеет разгонять долбодятлов, то у нас просто нет вариантов. А с Гамлетом? Времени на дипломатию совсем не остается. Придется тебе побыть новым бутлегером. А старого куда? Куда захочет. Не оправдал высокого доверия. Пусть извлекает урок. В отличие от меня, человека, которым обстоятельства забавлялись чаще, чем я, ими, Айрис старалась, чтобы у нее было наоборот. Пока я пытался найти моральное оправдание поступкам Гамлета, Апанасий... И какие-то две его шестерки вломились в комнату самогонщика, наваляв обоим с Элоизой. Дали минуту на сборы пожитков и выгнали прочь. думая что переоценка ценностей у Гамлета произошла довольно быстро. Он попался мне в тот день на глаза в ужасно подавленном настроении. Я не стал подходить к нему, изображая сожаление, потому что это выглядело бы слишком цинично. Мы с Айри заняли их комнату, а Панасий добровольно из ее желания поработать вышибалой занял соседнюю. Бухгалтерия у Гамлета была налажена хорошо, поэтому все, кому он должен был спирт, были занесены в списки с тем объемом топлива, который им причитался. Я быстро разобрался, что к чему. Если не считать вечной войни и спиртовых паров, то жизнь бутлегера оказалась сносной. Ощущение, что ты при нужном деле, придавало ей важность, и на каждый выход в пещеры можно было заливать бак, питающий стройный в тело двигатель под завязку. Первую нашу смену в тоннелях после переселения мы решили провести небольшую тренировку, потому что согласованность действия являлась залогом успешности всей операции. Затеряться в тысячи дыр, прогрызенных долбодятлами, и не попасть к намеченной цели было проще простого. Мы с Айрес уходили раньше всех, оставляя за собой пунктиры светящихся в прицеле оружия отметин мылом на стенах тоннелей. Эта особенность мыла была известна давно, но никто не придумал ей практического применения. Следом выходил Троек и потом Кнут и Ахатхоя, и замыкала Апанасий с новой напарницей, с Муглянкой Камилой, взамен погибшего напарника. Девушка еще не была в курсе происходящего, но ее могучий товарищ поручился за нее, сказав, что девка мечтает свалить отсюда первым же рейсом. Ее порекомендовал Клавдий, что внушало некоторую уверенность в ее благонадежности. «Очередной выход волновал меня даже сильнее, чем первый. Репетиция того, что могло помочь нам выбраться из смертельной ситуации, создавала нам образ людей» которые способны сделать то, к чему призывают. Одним словом, быть вождем оказалось волнительно и утомительно в моральном плане. Если бы не собственная жизнь на кону и жизнь Айрис, мне на нахрен не нужен был этот образ лидера. Господи, как я хотел оказаться в тот момент, когда открывалась последняя дверь своей машинки в ожидании заказа. Но нас встретила непроглядная сквозящая тьма. Мы выбрали свободный вход в гору и оставили вокруг него несколько полос. Я шел впереди. Айрис прикрывала мою спину, оставляя на стене отметины. Сделав несколько поворотов и собрав две кучи фиолетовых экскрементов, остановились ждать напарников. Было важно, чтобы они нашли наши отметины. Минут через десять послышался шум по гравию. «Кто?» — спросил я негромко. «Это я, Трой с Кианой», ответил знакомый голос. «Отлично, мы идем дальше, а вы дождите следующих, Кнута и Ахатхоя», — объяснила Айрис план ближайших действий. «Хорошо», — ответил Трой. мы пошли дальше оставляя найденные экскременты остальной команде. Идти-то приходилось одним маршрутом. Вначале надо было согласовать движение, а потом найти выход из горы. Второе мы предоставили тонким невесомым волоскам искусственной ткани, развивающейся от малейшего движения воздуха. Проблема выбора пути заключалась в том, что маркер часто указывал нам идти туда, где уже прошли до нас. Главное было не столкнуться с теми, кто принял бы нас за рэкетиров. Вышло совсем не так, как я ожидал. Вместо людей на нас неожиданно выскочил напуганный долбодятел. Оружие у меня стояло на импульсном режиме. И пока я переключал его, зверь оказался в нескольких метрах от меня. я всадил в его в сторону непрерывную светящуюся полосу разогретых до плазменного состояния зарядов. И все равно инерция протащила убитое животное вперед, сбив меня с ног и привалив конвульсирующей массой. Долбодятел беспорядочно дрыгал ногами с острыми, как копья, пальцами, грозя проткнуть меня или пытающуюся помочь Айрис. «Не подходи, пока не замрёт!» выкрикнул я ей. «Гордейка, ты живой?» Она бегала вокруг, не зная, чем помочь. Захрустела ткань штанов, за которой зацепилась нога долбодятла. Я почувствовал острую боль в ляжке, распространившуюся огнём по всей ноге. Тварь дёрнулась ещё несколько раз и осела, накрыв меня расслабившимся телом. «Теперь помогай!» попросил я Айрис. «Осторожно!» Она зацепила мне ногу. Мы вместе столкнули тело долбодятла, весившее по две сотни килограмм. Айрис осмотрела мою ногу. Да я уже и сам видел располосованную ткань бедра, из которого хлестала кровь. С такой кровопотери вся операция по смене власти оказалась под вопросом. Я снял ремень со штанов и затянул им ногу выше раны. Айрис отрезала мне штанину с раненой ноги под самый корешок и сделала из нее повязку. Спирт бы нам сейчас совсем не помешал. Антисанитария в наших условиях была ужасной. Айрис выглядела расстроенной. Мне захотелось ее успокоить. «Не переживай, на наши планы это никак не повлияет». Для демонстрации своих слов я сделал несколько твердых шагов вперед и чуть не потерял сознание от боли. Наверное, меня качнуло, потому что Ари скинулась подхватить меня. «Все нормально, все нормально», – постарался я убедить ее. Оступился. «Ничего не нормально», – она прижала ладонь к лбу и задумалась. В ожидании ее решения я повертел оружием по сторонам, чтобы убедиться, что местная фауна не собирается добить нас самый неподходящий момент. «Сегодня будем брать шахту», — с какой-то злобной решительностью произнесла Айрис.